Глава 8 Два крупных сухогруза, следовавших в охранении лишь одного тральщика, слишком заманчивая для противника цель. Я не обманулся в своем предположении. Перед заходом солнца фрицы повторили налет, на этот раз четырьмя юнкерсами. Первыми самолеты заметили с американского транспорта и тут же подняли сигнал – Я снова повёл тральщик навстречу противнику и приказал Сидоренко, как и в прошлый раз, открыть заградительный огонь. В этот раз немецкие пилоты вели себя решительнее, не обращая внимания на наши потуги предотвратить налёт и вообще игнорируя тральщик. Они разобрали себя каждый по одной цели и отбомбились, как на полигоне. Я кусал губы от бессилия. Мостик и нос шторма полыхали огнём пулемётов и артиллерии, но всё тщетно. Мы не попали ни в кого. Да что там не попали? Мы даже напугать никого не смогли. Неуязвимые самолёты сделали своё чёрное дело и скрылись в густеющих сумерках. Вокруг транспортов вода кипела от разрыва бомб, и, казалось бы, в этом аду им не выжить. Но есть всё же какая-то высшая справедливость, наверное. Оба сухогруза, получив незначительные повреждения от осколков и ударных волн, Вышли из-под бомбёжки практически целыми. Прямых попаданий не было. На рассвете мы подходим к порту Архангельска. Оба транспорта доставлены практически без повреждений. Лоцманский катер встречает нас на подходе и передаёт приказ начальника порта оставаться на внешнем рейде и ждать распоряжений. Ночью немецкие самолёты произвели минирование входа в гавань, Утром на мине подорвался портовый буксир. Никто из экипажа не выжил. «Не нравится мне это», — делюсь я своими мыслями с Сидоренко. «У них же есть тральщики. Чего они фарватер не прочистят?» «Архангельский порт мелководный. Максимальная глубина 10 метров. А у них, судя по всему, нет катерных тральщиков», — делится своим мнением мой зам. «У тех осадка всего 70 сантиметров». А даже у нас она 3 метра. Если буксир подорвался, то мины стоят высоко, не пройти. И чего они делать будут, как думаешь? Нехорошие подозрения насчет намерений портового начальства начинают грызть меня все сильнее и сильнее. Могут катера выслать с водолазами или расстрелять фарватор артиллерии. Можно глубинными бомбами закидать. Но это долго и не даст гарантию полного разминирования. Скорее всего, рискнут одним из тральщиков. Опытный военный моряк смотрит на меня, и в его взгляде я ничего хорошего не вижу. Самый ближайший тральщик к минному полю. Наш. Мои опасения оправдались на все сто. Через час лоцманский катер передает нам пакеты спорта, а в нем приказ. Тральщику Т-66 осуществить тролление фарватера. В пакет вместе с заданием была вложена калька района тролления. В кальке обозначены лишь границы, ранее поставленного силами базы минного поля, боновых заграждений и маршрут нашего движения. Нам нужно будет сделать не менее пяти галсов. К нам выходят три портовых катера с пулеметами которые будут во время тролления, следуя за штормом, ставить вехи и расстреливать подсеченные мины. Они же и будут спасать экипаж в случае подрыва на мине. Если будет кого спасать. Ну чего скажете, отцы командиры? Наше мини-совещание проходит на мостике. Присутствуют все мои замы и минер, он же командир отделения минирования и тролления, и единственный из нас, кто досконально знает, чего делать. Мы ни разу не доставали тралы из трюма. Теоретически все просто. Тем более, что наставления по использованию всех видов тралов я прочитал. Но на практике никто из нас такого еще не делал. Мины находятся на глубине осадки Шторма. Первым начинает минер. Мичман в возрасте хорошо так за 40, по имени Максим. По наставлению, впереди с тралами должны идти катерные тральщики, имеющие малую осадку. Но таких катеров на базе нет. Паравана-хранителей у нас тоже нет. Придется идти на риск. Нам бы только первый галс сделать. Тральщик наверняка пройдет по минам, а потом пойдем по кромке протраленного фарватера, постепенно расширяя его. Если минировали с самолетов, то четкого промежутка между минами нет. «Можем вообще ни одной не зацепить, а можем в самый суп заехать. Змейковый трал будем ставить и поставим его прямо тут, на месте. Возможно, что какие-то мины стоят далеко за обозначенной зоной. С самолета, да еще и ночью, могли и промахнуться. Это жопа, дорогие товарищи!» – хмыкнул Иваныч, выразив настроение всего экипажа. Попала лапа в колесо, пищи, но беги. Хочешь, не хочешь, а делать придется», – вздохнул я, скрипнув зубами. «Идти на мины нет никакого желания, но и отказаться нельзя. Приказы тут не обсуждаются, они быстро и четко выполняются. Придется рискнуть, а так не хочется умирать уже совсем рядом с портом, после многомесячного изматывающего пути, да и вообще хотелось бы пожить подольше». Последние два дня, когда мы впервые побывали под бомбежкой, и сейчас, когда нам нужно идти на свое первое траление мин, сбили мой позитивный настрой. С этой войны я могу и не вернуться. Мы приступаем к постановке змейкового трала. По принципу действия он напоминает воздушного змея, только при движении отходит не вверх, а в сторону от курса корабля. Щиток трала при этом идет на заданной глубине. Специальные резаки, расположенные на тралищей части, захватывают минреп мины и перекусывают его, после чего корпус мины, имеющий положительную плавучесть, всплывает на поверхность. Постановкой трала руководит Максим. На корме суета. Трал мы еще не ставили и приноровиться не успели. В норматив постановки мы явно не укладываемся, Но, тем не менее, с грехом пополам справились, и тут нас очень выручило оборудование бывшего буксира. Тяжелые части трала поднимаются краном, а тралищая часть опускается в воду с помощью лебедки. В порту, прямо напротив фарватера, который мы должны тралить, зажигаются сигнальные фонари, которые должны облегчить нам прокладку курса. Ромашка прямо на мостике контролирует маршрут. Штурман сейчас чуть ли не главный человек на судне. Именно от него зависит, пройдем ли мы как надо или выплывем на минные заграждения, поставленные нашим флотом. Мы пройдем по кромке минного поля, обозначенного на кроках. За штурвалом – Ваня. Весь экипаж на наблюдательных постах. Мужиков я обманывать не стал и сказал все как есть. Все напряжены и собраны. Три портовых катера с вешками и пулеметами идут за нами плотным строем по узкому, уже протраленному коридору. Мы заходим на мины. На мостике тишина. Лишь из отсеков доносится мерное постукивание работающего дизеля. Временами слышатся отрывистые команды. «У меня в крови бурлит адреналин. Мозг затуманился. Я ощущаю себя, как во сне». Я знаю, что сейчас на меня время от времени поглядывают все члены экипажа, и поэтому свое волнение я стараюсь не выдавать. Внешне я абсолютно спокоен, хотя дается мне это с огромным трудом. Мина уже под нами. Встречаюсь взглядом с замполитом. Он на корме, там, где сейчас идет напряженная работа. Изя внимательно смотрит на меня, и я невольно улыбаюсь и подмигиваю ему. Его напряженное лицо расплывается в ответной улыбке. Он облегченно выдыхает. «Верит мне Изя», — считает опытным капитаном, наивный. Замполиту страшно, так же, как и мне. Просто до чертиков. Но он всегда рядом с экипажем. Во время налета он бессменно стоял возле пушки, а сейчас помогает тральному отделению. Если бы не его постоянное занудство с партийными лозунгами — «Вообще, золотой бы был человек. Повезло нам с комиссаром». От этих мыслей меня отвлекает толчок. Оглядываюсь, так и есть. За кормой всплывает первая подсеченная мина. Черная бочка раскачивается в кельваторной струе. Она огромная, никак не меньше полутонны весом, и совсем не похожа на те мины, что я видел в кино. Круглая и с рогами» такую штуку взрывчатки несколько сотен килограмм влезет. Взорвись она под нами и все. Ни шторма, ни экипажа уже не будет. Закончится карьера Витьки Жохова. Холодный пот стекает по моей спине. Так повторяется еще три раза. Следующие за нами катера обвиховывают протраленную полосу и расстреливают мины. Одна из них, пробитая пулями, заполняется водой и идет ко дну. Остальные взрываются, вздымая ввысь фонтаны воды, перемешанные с густым темным дымом. Поверхность моря усыпана оглушенной рыбой. Над ней с пронзительным криком парят чайки. Вдруг за кормой бывшего китобойца раздается мощный взрыв. Тральщик накрывает водой, и он носом взрывается в море. Пропеллеры винтов вертятся в холостую, лишенные своей привычной среды. Корму подбрасывает в воздух. Я не упал только потому, что крепко держался за ограждение, а на корме все лежат на палубе, на ногах никого не осталось. Судно с грохотом падает обратно в родную стихию, и двигатель глохнет. «Доложить о повреждениях и потерях», – оруя в мегафон, лихорадочно оглядывая шторм. С первого взгляда судно цело, но что творится под водой неясно. «Человек за бортом!» – крик раздается с кормы. «Замполита смыла!» Я быстро перевожу взгляд на море и вижу Изю, который барахтается уже довольно далеко от судна, а мы даже задний ход дать не можем. Дизель молчит. Как только я набрал в легкий воздух, чтобы отдать команду о спуске на воду шлюпки, один из катеров, следующих за нами, дает полный ход, и уже через пять минут мой комиссар выловлен из воды. Что с ним и как сильно его приложило, неясно. Но он жив, и это главное. «Течи нет, раненых и убитых нет, трал разорван», — докладывает Сидоренко. Я киваю ему головой, наклоняясь к переговорному устройству. Мы так и болтаемся без хода. А ветром нас несет на минное ограждение порта. Если через пять минут не заведемся, придется бросать якорь. «Что с машиной? Доклад». «Десять минут, командир. Скоро запустим». Слышу в ответ глухой голос моего старшего механика. «Быстрее давай, якорь тебе в задницу! Нас несет на мины!» Добавляю я механикам стимула. «Если движок в порядке и скоро будет ход, то мы легко отделались». Двигатель заработал через минуту. Что случилось, пояснил мне минер, который в залитой водой форме командует на корме. В резак попали сразу две мины. Они ударились друг от друга и взорвались, перебив трал. Минеры и приписанная к ним палубная команда во главе с боцманом сращивают тралящую часть, и шторм продолжает движение. На нормальное завершение нашей миссии я уже не рассчитываю. Живыми нам, похоже, из этой задницы не вырваться. Мы ведь прошли только треть первого галса. На удивление, оставшуюся часть пути мы проходим без происшествий подрезав только одну мину. «Начинаем второй галс. Теперь мы идем по краю протраленного коридора, и я слегка перевожу дух. Впереди мин быть не должно, но взрыв мин на трале я никак предотвратить не могу, а нам и прошлого раза хватило с лихвой». Тральщик продолжает свой опасный путь. Вот уже подсечена одна мина, а некоторое время спустя всплывает вторая и третья, За кормой периодически слышится стрёк от пулемётов взрывы мин. Мы уже начинали свыкаться со всеми этими звуками, как происходит непредвиденное. Очередная мина запутывается в трале. Приходится бросать якорь. «Чего делать будем?» – спрашиваю я у минёра. В моих руках книга наставления, и я лихорадочно листаю её, пытаясь найти нужное место. Такая ситуация тоже предусмотрена инструкцией, и пути ее решения несколько. «Взрывать нельзя, слишком близко к тральщику. Да и трал, короче, станет. Так мы его до конца траления весь израсходуем. Придется еще пару галсов лишних делать», — говорит мне минер, задумчиво смотря на злополучную мину. «Предлагаю зубилам сбить минреп и вручную распутать трал. Кто пойдет?» Я оглядываю короткий строй моих замов и начальников служб. Дело, которое предложил Максим, чертовски опасное. Лично я бы трал-бросил и расстрелял бы мину из ДШК. Но минер прав. Змей у нас всего две, и одна из них уже лишилась значительной своей части. Я пойду. Боцман поднимает голову и смотрит мне в глаза. Лихой и отчаянный мужик этот бывший хулиган. Он даже если и боится, то никогда не покажет своего страха. Будет держать форс в любых обстоятельствах. «Ты хоть понимаешь, Гриша, что тебя может на атомы распылить? Эта хрень может взорваться от одного неловкого движения». «Да и один ты не сможешь пойти. На шлюпку надо еще шесть человек», — смотрю я на Боцмана. «Хорошо, что вызвался доброволец. Иначе мне пришлось бы кого-то назначать на это дело». А свыкнуться с мыслью, что мне придется как командиру отправлять людей на смерть, я не могу. «Все будет пучком, командир!» Гришка Луцевич за свой базар отвечает. Боцман по старой привычке чикает сквозь зубы на палубу. Но я в этот раз не делаю ему замечаний. Да и убирать палубу все равно ему и его бойцам. «Со мной мои архаровцы пойдут из палубной команды». Не все же им палубу драить до конца крутить. Сделаем в лучшем виде. Через пять минут шлюпка уже осторожно подходит к тралу и мине. Звонкие удары разносятся над водной гладью, и каждый удар вонзается в мой мозг, как раскаленный гвоздь. Смотреть на то, что они делают, уже страшно. А парни практически в обнимку со смертью сейчас. Я уже жалею, что их отпустил. «Жизнь семи человек или трал?» По-моему, выбор очевиден. А я поддался на уговоры суки-минера. Между тем парни успешно срезали минреп, и трал ушел под воду. На тральщике раздался дружный вздох облегчения. За парней переживала вся команда. Шлюпка, взбивая веслами соленую воду, резво пошла в обратный путь. Эта мина теперь не наша забота. Ее расстреляют, как только мы отойдем подальше. Ситуация повторилась во второй раз, а потом и в третий. Уже даже мне ясно, что с нашим тралом что-то не то. Ни одной мины мы больше нормально не срезали. Все они запутываются и всплывают вместе с нашим орудием лова. Рисковать людьми больше нельзя. Я приказываю остановить судно. Снова мы бросаем якорь. Минеры вытаскивают трал на палубу, чтобы осмотреть. «Менять надо. Или этот ремонтировать?» Резюмирует после осмотра нашего змея Максим. «Надо заменить режущие кошки. У нас есть запас». «Меняй змея», – даю я команду. «С этим в порту будешь возиться. Сейчас некогда. Стемнеет скоро». «И давайте шустрее шевелитесь, мужики». Ночных тралов у нас нет, да и по наставлению ночное траление запрещено. Подсекаемые мины могут уплыть мимо катеров уничтожения, в море или в гавань. Их может подхватить волнами и вынести черт знает куда. Да и тральщик в темноте может подорваться. Трал меняют уже быстрее, чем ставили первый. Все же, хоть и небольшой, но опыт уже появился. Быстро закончив с этой работой, мы продолжаем свой опасный путь. Нам осталось сделать половину, но самая опасная часть уже позади. 17 мин. Именно столько вытралил шторм из фарватера. Уже смеркалось, когда мы закончили работу. Новый трал отработал без нареканий, больше ни одна мина не запуталась в наших снастях. Я стоял на мостике и смотрел, как по проложенному нами пути в гавань входят два сухогруза, которые мы с таким трудом доставили к месту назначения. Американские транспорты, проходя мимо тральщика, приветствуют нас флагами и гудками сирен. Все, что происходило на входе в фарватер, они видели отлично. Пока про американцев ничего плохого сказать не могу. Ведут они себя вежливо. Как только последний транспорт проходит боновое заграждения, я направляю шторм за ними. Корабль хранения входит в порт замыкающим, до последнего прикрывая подотчетные ему суда. Катера уничтожения уже ушли в порт, увозя с собой нашего замполита. Комиссар при падении сломал себе ногу, и, судя по всему, довольно сильно. На нашем тральщике первые потери. Жаль, что сейчас на надстройке нельзя нарисовать красную звезду с количеством уничтоженных мин в центре. Такое начнут практиковать только в 42 году. А ведь как хочется. Наше первое траление... И такой результат. По мнению нашего минера, мин немцы скинули всего 20 штук. Самолеты могут брать всего по две штуки за раз и скидывать их на парашютах или без них с малой высоты. Те две, которые мы не смогли найти, скорее всего упали на наше же минное поле. Ну а одна забрала свою кровавую жертву. Я не знаю, прав он или нет, но нам есть чем гордиться. Мы входим в порт Архангельска, где на рейде стоят остальные суда нашего конвоя, которые мы так и не смогли догнать. Я уже связался по рации с Дружининым и доложил ему о том, что с нами было за время пути. Он рад нашему приходу, хотя по его голосу я понимаю. В полном составе он нас не ожидал увидеть. Основной конвой тоже попал под бомбежку, и в отличие от нас, один из транспортов был сильно поврежден хотя и остался на плаву, поймав бомбу баком, а второму наделали пробоин осколки от близкого разрыва. Ну что же, его ожидания не оправдались, и я этому рад. «Чего думаешь, Витя, что дальше-то будет?» Стоящий рядом со мной Иваныч умиротворенно курит трубку, поглядывая на приближающийся незнакомый порт. «Поживем – увидим, но ничего хорошего я не жду». Сказал я правду своему помощнику. «Впереди долгая война, а мы только начали свой путь».